На кольце ему пришлось искать себе путь между нескольких огромных воронок, уходивших на пять-шесть метров в землю и сделать в одном месте большой крюк, чтобы обогнуть глубокую трещину, которая надвое рассекала дорожное полотно. Стоявшие поблизости строения выглядели странно. Они не то чтобы обгорели, а скорее оплавились. Создавалось впечатление, что здесь происходило что-то особенное отчего этот район пострадал намного больше, чем Калининский проспект. И над всем этим пейзажем на несколько сотен метров возвышалось нетронутое ни временем, ни огнем невообразимых размеров здание, похожее на средневековый замок. На долю секунды Артем взглянул вверх, и у него вырвался вздох облегчения. Над замком парила страшная, каталатая тень который сейчас могла стать для него спасительной, надо было только привлечь ее внимание, чтобы она занялась его преследователями. Приподняв автомат в одной руке и направив на нее ствол, он нажал на курок. Ничего не произошло. У него кончились патроны. На бегу было нелегко даже перетащить вперед висевший на спине запасной автомат. Нырнув в один из ближайших переулков, Артем прислонился к стене и сменил оружие. Теперь он мог не подпускать твари близко, пока не опустеет магазин во втором автомате. Первый из них уже показался за угла и привычным движением села на задние конечности, вытянувшись во весь свой огромный рост. Она осмелела и подобралась так близко, что сейчас Артем впервые смог разглядеть ее глаза. Маленькие, спрятанные под массивными надбровьями, горящие злобным зелёным огнём, покровно отсветы того загадочного пламени в парке. Лазерного целеуказателя на калашник Видали не было, но с такого расстояния он и с обычным не промахнется. Замершие фигура бести спокойно устроилась в прицельной рамке. Артем прижал автомат покрепче к плечу и спустил курок. Мягко дойдя до середины, затвор остановился. Что произошло? Неужели в пыхах он перепутал автоматы? Да нет же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 Рядом с первой бести и тихо, как призраки, возникли еще две. Они внимательно изучали Артема, который уж отчаялся справиться с автоматом на ниле и, кажется, делали выводы. Ближайший из них, наверное, вожак, сделал прыжок и оказался чуть не в пяти метрах от Артема. В этот момент у них над головами пронеслась гигантская тень. Твари прижались к земле и подняли головы,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 Позади здания и лицом, в котором он стоял, вздымался в небо тот самый мрачный замок, который поразил его еще на Садовом кольце. Наконец, оторвав от него взгляд, Артем увидел на здании напротив надпись: Московский митрополит им. В. И. Ленина и чуть пониже станция Смоленская. Высокие дубовые двери были чуть-чуть приоткрыты. Было сложно сказать, как ему удалось увернуться. Это была странная смесь предчувствия и опасности и ощущения легкого воздушного потока неизбежного спутника, метнувшегося к своей добыче хищника. Тварь приземлилась всего в полуметре от него и Артема обдала смрадным запахом, который от нее исходил скользнув в бок, он что было сил бросился бежать ко входу в метро. Там был его дом, его миг. Там под землей, он снова становился хозяином положения. Вестибюль Смоленской выглядел именно так, как он и предполагал. Здесь было темно, сыро и пусто.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 И боялся найти неподвижные темные фигуры. По своей привычке, прежде чем кинуться в атаку, они замерли на месте, изучая обстановку или не слышно совещаясь. Артём развернулся, попытался опять прыгнуть через две ступеньки. На этот раз у него получилось лучше, и скользя по ледяной ленте поручни правой рукой, а фонарь зажав в левую, он бежал еще секунд двадцать, пока снова не упал.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 Стала видна кирпичная стена с большой дверью посредине. До нее оставалось метров двадцать, не больше. С трудом поднявшись на ноги, Артем преодолел последний отрезок пути за бесконечные пятнадцать секунд. Дверь была сделана из стальных листов и на удар у кулаков отзывалась звонко, как колокол. Артем барабанил в неё всех сил, приближавшиеся тени, которые он смутно видел в полумраке, подгоняли его. Только через несколько секунд Он понял, холодий, какую ужасную ошибку только что совершил. Вместо того, чтобы постучать в дверь условным кодом, только переполошил охрану, и та теперь наверняка уже ни при каких обстоятельствах не станет отпирать. Мало ли кто пытается проникнуть сюда с поверхности, тем более если солнце уже встает. Как же звучал условный сигнал? Три быстрых, три медленных, три быстрых. Да нет же, это сос точно было три в начале и три в конце, но вот быстрый или медленный, он вспомнить уже не мог. А если сейчас начать экспериментировать, а на одежде попасть внутрь вообще можно забыть. Уж лучше сос, по крайней мере, так охрана поймет, что по другую сторону находится человек, хотя, как сказал мельник, еще неизвестно, что страшней. Громкнув, поставил еще раз Артем стянул с плеча свой автомат, И трясущими с руками поменял в нем рожок с патронами. Потом прижал фонарь к стволу автомата и нервно обвел им емуходящие вверх своды. Длинные тени от уцелевших светильников наползали друг на друга в луждающем луче света, и нельзя было поручиться, что в одной из них не притаился темный силуэт. С другой стороны железной двери по-прежнему стояла полная тишина.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 Эхо больно хлестнуло его по ушам, и стал подниматься по эскалатору на поверхность. Но ничего похожего на рёв раненой или умирающей bestii слышно не было, патроны ушли впустую.